Глава 23. Предложение. Ли Инлян обратился к Ситу Вайляну. «Благодаря Шинджихэну я теперь стал проблемой для японцев. Чтобы разрешить эту ситуацию, нужно обратиться к тому, кто ее создал. Поэтому мне следует начать шинджихена. Шинджихэна». Лян сразу же встал. «У меня нет причин снова беспокоить шинджихена из-за тебя. Прощай!» Однако в этот раз Лин-лян остался сидеть на месте. «Я не настолько глуп. Не стоит беспокоиться. На этот раз вы не только не обидите его, но и, возможно, даже заслужите некоторое уважение в его глазах», — сказал он. «Тогда скажи все сразу. Не заставляй меня гадать, выдавая по одному предложению за раз. Я здесь ради дзинь -дзин сюэ а не ради тебя», — ответил ситу Вай лян взглянув на него сверху вниз ли лян глубоко затянулся сигаретой, затем затушил ее и заговорил тихим голосом. Он хотел, чтобы си лян выступил в роли его посланника и связался с йоко Эй. Получив поддержку якоямы ямы лян и си лян разработают план, чтобы поймать шэнь Как только шэнь окажется в их руках, ли лян сможет выйти из тени. На этот раз он не будет использовать секреты шэнь Он лишь потребует, чтобы тот признал обвинение в его похищении и краже документов, чтобы очистить свое имя перед японцами. Затем Лин Лян найдет способ создать для Ситу Вайляна возможность спасти Шэньчжи Освободившись, Шэньчжи мог бы отправиться куда пожелает, предпочтительно покинув Тяньзинь и никогда не возвращаясь. После этого Лин Лян убедил бы Йоку яму Эй позволить этому дьяволу ускользнуть. К тому времени, если Ситу Вайлян тоже захочет уехать, Ли Ин Лян предоставит ему крупную сумму денег и два билета на корабль, один для него и один для динь сюэ Дин Если он решит остаться, это будет еще лучше, поскольку тянь Цзинь должен был перейти под контроль Японии. Влияние Ли Ин Ляна на японцев могло бы легко обеспечить Ситу Вайляну выгодное положение. Голос Ли Ин Ляна был тихим, но уверенным, Каждое слово произносилось четко. Когда Ситу Вайлян выслушал его до конца, он рассмеялся. ха ха, -ха твои слова могут обмануть ребенка. Хочешь, чтобы я помог тебе поймать Шинджихэна? Боюсь, что как только его схватят, ты заставишь меня замолчать. Зачем мне заставлять тебя молчать? Что, если однажды Шинджихэн вернется? Кто тогда поможет мне? Кроме того, обязательно ли убивать?» Ты бы осмелился придать огласке наше сотрудничество. Не боишься, что шинджихен придет за тобой. Подумай об этом, есть ли у меня какая-то причина заставлять тебя молчать? Ситувай Лян сел, но продолжал качать головой. Он так сильно тебя ненавидит. Зачем ему слушать тебя? Зачем ему признаваться? На первый взгляд, это признание, но на самом деле это соглашение, по которому он и японцы сделают шаг назад и предоставят друг другу некую свободу действий. Подумай об этом, разве это не так? Вайлян нахмурил брови, пробормотав. Хм, он все еще был не уверен в себе. Затем Лин Лян задал вопрос. Кстати, почему вы поссорились с Шинджихэном? Какова была причина? О, это мелочь, не стоящее упоминание. Я даже не знаю, почему он так разозлился. «Может быть, ему надоело, что я постоянно прошу у него денег?» Вайлян покачал головой. «Я не знаю, что творится у него в голове. Неважно». Лейн Лян проявил некоторый интерес. «Всегда просишь у него денег?» «Не всегда. Просто с недавнего времени у меня скованы руки. Дюньсе, видишь ли, богатая молодая леди? Мне уже повезло, что она хочет быть со мной таким бедным парнем. Как я мог заставить ее страдать?» Ужины и танцы могут быстро истощить все мои средства. Лин Лян слушал, чувствуя себя еще более уверенным. Ситуай-Лян был обычным человеком, к тому же со своими слабостями. После столкновения с Шенджихэном такие люди, как Ситувай-Лян, казались ему простыми, как дети. Вся прошлая борьба за власть, которую ему пришлось пережить, теперь казалась такой же детской игрой, как игра в дом. Он почувствовал, что значительно повзрослел. Протянув руку Ситу Вайляну, он произнес «Давай выпьем за наше успешное партнерство». Ситу Вайлян на мгновение засомневался, но, наконец, неохотно протянул ему руку в ответ. «На самом деле это не совсем партнерство. Если ты когда-нибудь вынудишь меня причинить кому-то вред, я сразу же остановлюсь». Лейн Лян опустил его руку и встал. Я понимаю, не волнуйся, я не стану ставить тебя в трудное положение. Ситуай Лян тоже поднялся на ноги. Когда пойдем, нам не стоит заставлять Дин-Сюэ ждать внизу. Лин-Лян остался стоять на месте. Пожалуйста, я не буду мешать вам проводить время вместе. Ситуай Лян спустился по лестнице, чтобы поесть арбуз вместе с дин, -дин -сюэ. Они внимательно рассмотрели слабый синяк, который все еще оставался на ее лице, и его вздохи были наполнены искренней болью. Увидев его в таком состоянии, Дин почувствовала себя еще более виноватой. Она не хотела больше ему лгать, поэтому могла лишь надеяться на то, что он вскоре уйдет. После того, как они закончили есть арбуз, Лейн Лян снова появился и отвел Ситу в сторону для долгого разговора дин, -дин сидела в стороне, не в силах разобрать их слов, да и не желая этого делать. Когда их разговор закончился, Вайлян вернулся к ней, неохотно попрощавшись. Она проводила его до ворот, и только после этого, как он ушел, вернулась внутрь и спросила Лин-Ляна. Он согласился? Да, он согласился. Какие условия ты ему предложил? Спросила дин, -дин оглядывая его с ног до головы. Я пообещал ему денег, и ему даже не нужно сильно рисковать. Ему просто нужно оказать мне небольшую услугу. Он хороший человек, даже немного наивный, тебе лучше не причинять ему вреда. Лин Лян, который все это время смотрел в сторону двери, наконец перевел взгляд на нее. Ты так сильно о нем заботишься? Не то чтобы он меня волновал, просто я не такая безжалостная, как ты. Ситуайлян без промедления вернулся в резиденцию шен Шэн Хэн уже начал собирать свой багаж милань единственная кто делал эту работу сидя на корточках перед большим чемоданом и аккуратно складывая рубашки ее взгляд был устремлен вдаль словно она забыла что может видеть и все еще полагалась на свое осязание шенджихен сидел рядом с ней на полу просматривая стопку документов, а рядом с ним лежал телефонный аппарат с длинным проводом. Когда Ситу Вайлян вернулся, Милань встала, чтобы поприветствовать его. шен не обратил на него внимания, и Ситу проигнорировал его в ответ, задав вопрос Милань. «Купили билеты?» «Нет», – ответила Милань, как всегда, лаконично. Ситу Вайлян, запрокинув голову, начал насвистывать – направляясь наверх. Отчасти это было вызвано хорошим настроением, а отчасти желанием позлить Шэнджи Поднявшись наверх, он первым делом направился в ванную. Съев слишком много арбуза, он справил нужду и умыл лицо. Увидев, что еще рано, он вышел и направился в японскую концессию. Он нечасто бывал на территории японской концессии, находя ее слишком хаотичной. Хотя Лин лян только что дал ему адрес резиденции якуямы у него все же были некоторые сложности с поиском, особенно из-за баррикад, установленных на каждом перекрестке и японских солдат, вооруженных до зубов. Местные жители, дрожа от страха, часто подвергались проверкам и личным досмотрам. Ситу Вай лян использовал свои вьющиеся волосы, чтобы выдать себя за англичанина что во многом помогло ему избежать приставаний. Всех проходящих китайцев заставляли кланяться японским солдатам, но он избежал этого унизительного жеста. Он не испытывал по этому поводу особых эмоций. Даже находя это забавным, люди сражаются, а он просто наблюдает. Он никогда особо не задумывался о том, будет ли эта земля принадлежать японцам или китайцам в будущем. Это было не его дело. По обочинам дороги были разбросаны трупы, которые уже начинали гнить и издавали отвратительное зловоние. Это зрелище вызвало у него легкую тошноту, но также и голод. Он уже несколько дней не пил свежей крови и беспокоился, что такая диета может привести к недоеданию. Пройдя некоторое расстояние пешком, а затем на рикше, он, наконец, достиг территории японской концессии и направился к резиденции Йокоямы. Охранники на входе громко предупредили его, чтобы он держался подальше, но Ситу Вайлян не стал отступать и смело подошел к ним. Он сказал, «У меня срочное дело к господину Йокояме». Ситу Вайлян решил пойти на небольшую хитрость и заговорил по-английски. Один из охранников, предположив, что он с запада, Но, не понимая его языка, уставился на него с подозрением. Однако Ситувайлян продолжал быстро говорить по-английски, указывая внутрь, а затем перешел на медленный, но неторопливый китайский Йокояма, Йокояма. Охранник положил руку на грудь Вайляна, не давая ему пройти. Тем временем его напарник зашел в сторожку и позвонил в резиденцию Йокоямы, чтобы получить инструкции. Через несколько мгновений охранник вернулся и просто сказал «пожалуйста, проходите». Ситу Вайлен последовал за охранником внутрь, с любопытством осматривая резиденцию Якоямы. Однако к своему удивлению он обнаружил, что она не сильно отличается от больницы Китс. В воздухе витал едва уловимый запах свежей крови, пробуждая его аппетит, и когда у него уже потекли слюнки Из здания внезапно выехал грузовик, от которого донесся этот же запах. Он инстинктивно сделал глубокий вдох. Грузовик был небрежно накрыт брезентом, и движущиеся выпуклости под ним мгновенно дали Ситу Вайляну понять, этот грузовик был загружен трупами. «Быть здесь главным не так уж и плохо», – подумал он с чувством болезненного удовольствия. «По крайней мере, еда хорошая». На втором этаже в кабинете главы агентства Ситу Вайлян встретился с Якоямой Эй. На этот раз он говорил не по-английски, а перешел на китайский. «Я здесь от имени Лин Ляна", сказал он. Якуяма Эй рявкнул охраннику, чтобы тот покинул комнату, затем повернулся к Ситу Вайляну. «Что ты сказал?» Ситу Вайлян ответил. Лин Лян, ваш Лин Лян послал меня сюда. Он сказал, что он не шпион» и что был похищен Шинджихеном и сбежал всего несколько дней назад. Йокояма Эй поднял руку, чтобы прервать его. — Подожди, а ты кто такой? — Я хороший друг Шинджихена. Помните, как вы сопровождали Шинджихена в Харбин? Линлян взял меня с собой в качестве заложника. Услышав это, Йокояма Эй почувствовал себя почти ошеломленным, как будто он вот-вот потеряет рассудок. Тогда. «С какой стати ты выполняешь приказ Линляна? «А, он просто... он просто заплатил мне». Йокояма Эй уставился на него, на мгновение потеряв дар речи. «Понимаю, но почему бы ему самому не прийти ко мне?» Он сказал, что сейчас не осмеливается показаться на глаза. Он также сказал, что документы не были переданы им Шенджихену. они были украдены Шенджихэном. Шэнджи намеренно подставил его, желая использовать вас, чтобы убить его. «А он не боится, что я заставлю тебя привести меня к нему?» Линь Лян был бы в восторге. «Он послал меня сюда, чтобы вы пришли увидеться с ним. Сказал, что вы единственный, кому он может доверять сейчас. Он даже не осмеливается звонить вам, потому что считает, что ваши телефоны прослушиваются». «Где он?» – спросил Йокояма. «В доме моей девушки». «А кто ваша девушка?» Ситу Вайлян откинул голову назад, и глаза его загорелись. «Это динсюэ сюэ мисс Дзинь. Вы ведь знаете ее, не так ли?» Йокояма Эй, закрыв рот, молча задавался вопросом. Возможно ли, что она не испытывает любви к лин ляну Этот безмолвный вопрос всколыхнул бурные эмоции в сердце Якояма Эй. Он был склонен поверить Ситу Вайляну, но не осмеливался полностью довериться. Где живет дзинь сюэ В британской концессии. Якояма Эй почувствовал неловкость, японские солдаты не могли проникнуть на территорию британской концессии, и поездка в одиночку на встречу с Лин-Ляном может принести проблемы. Что если Лин-Лян действительно был патриотом и намеревался заманить его в ловушку? Хорошо, произнес Якояма Эй после некоторого размышления. Я скоро отправлюсь к нему. Ситу вайлян не попрощался, вместо этого он на мгновение задумался, а затем хлопнул в себя по лбу. «О, нет, я чуть не забыл самую важную часть. Лин Лян сказал, что разработал план, как помочь вам поймать Шинжихэна, чтобы продемонстрировать свою искренность. Йокаяма Эй был настолько поражен, что у него едва не подкосились ноги. Что это за новая идея? В последний раз, когда я его слушал, мы чуть не потерпели полное поражение». Почему бы вам не пойти и не спросить у него самого? Я всего лишь посыльный. Темнеет, мне пора уходить. Якояма заметил, что вокруг сетувальляна царит беззаботная и немного незрелая атмосфера. Он попытался расспросить его еще немного, но не смог получить никакой дополнительной информации. Затем он приказал кому-то проводить его. После этого он вызвал Куроки Рику и поручил ей отправить кого-нибудь следить за ситу Вайляном, чтобы убедиться, действительно ли за ним стоит Лин Лян. Однако Якуяма Эй не ожидал, что Куроки Рика не согласится с его приказом. Директор, произнесла она торжественно, я считаю, что мы должны сосредоточиться на будущем и не связываться с Шенджихэном. Ты критикуешь меня? Якуяма Эй был поражен. Я бы никогда не посмела. Но, думаю, мы должны признаться, что у нас все еще нет достаточных средств, чтобы контролировать Шенджихена. Если мы потерпим неудачу на этот раз, вся резиденция будет выглядеть как группа сумасшедших. Насколько я понимаю, военные уже подвергают вас критике, утверждая, что прошлый инцидент был не более чем бредовым поступком с вашей стороны. Они верят, что вампиров не существует и считают, что это лишь драма, которую вы разыграли. Это абсурд! Ты прекрасно знаешь, была ли там драма или нет. Да, я действительно знаю, спокойно ответила Куроки Рикка. Но какой в этом смысл? Шэнджи явно не стремится мстить нам. Зачем нам снова провоцировать его? Нашей главной задачей сейчас должна быть стабилизация ситуации и быстрое формирование нового правительства. Если возможно, мы могли бы даже наладить новые отношения с Шэнджихеном. «У него есть влияние и статус, и если он поддержит новое правительство, это станет лучшей рекламой, о которой мы могли бы мечтать». Йокояма Эй был в ярости, слушая ее красноречивые речи. Ей было легко говорить такие вещи, она не была врагом Шенджихена и не испытывала страха и насмешек из-за него. Но Йокояма был другим. Он чувствовал, что только поймав Шенджихена и раскрыв его секреты всему миру, он сможет избавиться от своего позора и доказать, что он не был трусливым сумасшедшим. Это также позволило бы ему вернуть Линляна и доказать, что он был компетентен в использовании людей и что его верный подчиненный не был предателем. Йокояма Эй не верил, что Куроки Рика не знала о его мотивах, поэтому вся ее речь была направлена на то, чтобы спровоцировать его. Жаль, что Куроки Рика не была его женой Иначе он бы позволил ей испытать на себе силу его руки прямо здесь и сейчас. Подавив свой гнев, Йокоямо Эй приказал Курокирики уйти. Он чувствовал, что эта женщина не является его союзником и, вероятно, за его спиной уже строит свои планы, возможно, намереваясь отстранить его и забрать командование агентством себе. Поэтому ему нужно было действовать быстро и добиться результатов в кратчайшие сроки чтобы превзойти амбиции Куроки уроке Рикки. Глава агентства Йокояма-Эй в сопровождении двух телохранителей в штатском отправился в резиденцию Дзинь, расположенную в британской концессии. Ему пришлось пойти на риск, поверив словам сету Вайляна и надеяться, что лейн все еще останется верным ему. Поездка проходила под покровом ночи. Концессия вновь ожила, но улицы были заполнены беженцами, которые блокировали дороги и даже его автомобиль. В конце концов, он был вынужден выйти из машины и вместе со своими телохранителями пройти остаток пути до резиденции Цзинь пешком.